Гибкость, пластичность его натуры склоняют его, пожалуй, к примирительной позиции Рамануджи. С другой стороны, страстность его веры заставляет его принять самую крайнюю концепцию Абсолюта. Благодаря своей гениальной интуиции он находит самые меткие выражения, самые остроумные притчи, чтобы пояснить, что невозможно не только выразить понятие Абсолюта, но даже приблизиться к пониманию его. Он дает нам почти физическое ощущение этого оторванного от всего существа, этого солнца, о котором Шанкара говорил, отвечая на возражение, что чистый, познающий абсолют невозможен без объектов его познавания, что солнце сияло бы, даже если бы оно ничего не озаряло. Но насколько ярче выражение, употребляемое Рамакришной, обладающим слишком острым зрением, чтобы не описывать, даже когда он их отрицает, эти озаряемые объекты. О своем солнце он говорит, что оно одинаково изливает свет на добро и зло, что оно подобно свету лампы, при котором один может читать священное описание, а другой — подделывать чужую подпись. Что оно, как гора из сахара, которую муравьи хвалятся унести, в то время как они отгрызли от нее всего несколько крошек и уже насытились. Что оно, как море, краю которого наклонилась кукла из соли с намерением измерить его глубину. Как только она опустит в него ногу, она уже пропала, растаяла, исчезла. Примечание. Была однажды кукла из соли, которая сошла к морю с намерением измерить его глубину. Она держала в руке морской лот. Подойдя к берегу, она предалась созерцанию могучего океана. До этого момента она продолжала оставаться соляной куклой. Но лишь только она сделала один шаг вперед и поставила ногу в воду, как слилась в одно с океаном, и исчезла в нем. Соль, из которой она была сделана, возникла из океана, и вот она возвратилась в океан. соляная кукла не может вернуться к нам, чтобы рассказать о глубине океана. Евангелие Рамакришны, страница 91. Конец примечания. Существо оторванное от всего, значит, мы его не можем удержать. Оно ускользает от нас, но это ведь не значит, что сами мы не существуем. Если оно освещает наши усилия, наше неведение, нашу мудрость, наши добрые дела и преступления, если мы грызем его кору, Если существует между нами некая точка соприкосновения, когда оно берет нас в свой огромный рот и проглатывает, то где же до этого момента движется соляная кукла, ползают муравьи? А тот, кто трудится под лампой, подделыватель или святой отшельник, где же помещается скамья, на которой он сидит, книга, которую он читает, и самый свет его глаз».